Глава 11 Утро началось с тяжелой головной боли. Матис Сент-Мор лежал, не решаясь встать. Дневной свет больно резал глаза. Тело белозноб, мучила жажда. Франсуа любезно приготовил на столике графин с водой. Каждый глоток скрёб по пищеводу словно состоял из десятка колючек. События ночи утонули в темноте. Ничего не осталось. Последнее, что удалось вспомнить, как Николас отказывался от вина. Был еще один момент в памяти, но в его реальность Матис верить не хотел. Однако хранить такой секрет дело трудное. Нужно с кем-то поделиться. Мари? Нет, тогда она точно решит, что права. Писатель? Возможно. По крайней мере, выслушает без лишних вопросов. К тому же он такой же скептик, как и сам Матис. От мыслей его отвлек Франсуа. Он справился о самочувствии и оставил два письма. «На одном королевская печать», — сказал Франсуа, наполняя бокал водой. «Королевская печать означала, что Фредерико Брио верен своему слову». Игнорируя головную боль, похожую на бушующий ураган, Матисс скрыл письмо. Глаза пробежали по бумаге, слов было немного, и они в край испортили настроение. Матисс смял бумагу и бросил на пол. «Дегустация вина отменяется!» — крикнул он, отчего в голове прогремел взрыв. «Могу ли я узнать, почему?» «Как они написали, ввиду дурных слухов вокруг имения Сент-Мор. Видите ли, королевские особы боятся привидений. Что за вздор!» Вспышка боли в голове, носом пошла кровь. «Вам не следует так переживать. У вас еще одно письмо. Оно от месье Брио». Франсуа подал платок. Матис приложил его к лицу. «Будьте добры!» Сказав это, он протянул письмо Франсуа. Тот аккуратно вскрыл конверт и достал бумагу с двумя фразами. «Не вешать нос! В должниках у меня имеется один маркиз! Приготовьте лучшее вино! Заберу его в ближайшее время! Ф. О. «Мсье брио не теряет надежды и не советует вам этого делать?» «Спасибо», — ответил Матис и встал с кровати. Тело слушалось лучше, но голова болела и кружилась. Франсуа с тревогой наблюдал за ним. Я приготовлю завтрак. Не стоит. Прежде мне стоит подышать свежим воздухом. Но на обед я бы съел суп. Будет исполнено. Если вам нужна сестра, она в гостином зале. Если вам нужен месье Райт, он гуляет в саду. Кстати, ночью нас навестил месье Барье. Антуан? Что он делал у нас ночью? Видимо, ловил призрака, как и месье Райт. У них получилось? Подобно грозовому раскату прокатилась головная боль. Матис закрыл глаза. В память вторгся образ отца. «Пока ему дается лишь доказать обратное. И еще, мне кажется, писатель не понимает, что делает. Дайте ему время, мне он показался умным человеком. И напишите господину Артега о том, что мы готовы рассмотреть его предложение. Обязательно упомяните в письме, что мы поставляем вино для королевского двора». «Хорошо, но ваш отец был против того, чтобы этими землями владел испанец. Иного выхода у нас нет». Франсуа поклонился и вышел. На свежем воздухе головная боль стихла. Не полностью. Где-то в области затылка сохранилась тяжесть. На встречу ему шли Николас и Жак. Они о чем то поприятельски говорили. Точнее, говорил Жак, а второй кивал. Увидев Матиса, Жак остановился, поприветствовал коротким поклоном и отправился в сад, перед этим похлопав писателя по спине. Тот простился с ним улыбкой и очередным кивком. «Господин Райт!» Матис помахал рукой. Будьте добры минуты вашего времени. Николас быстрым шагом подошел, но не дал Матису сказать и слова. В доме есть дети? Фраза была настолько неожиданной, что разогнала все мысли. Дети? Нет? И никогда не было? Может, недавно кто-то навещал вас? Николас засунул руку во внутренний карман пиджака. Нет, гостей не принимали уже несколько месяцев, ответил Матис. Его взгляд следил за рукой. Она шарила внутри темно серого пиджака. «Как вы думаете, что это?» Рука извлекла резную собаку, не крупнее большого пальца. «Игрушка?» Матис взял и покрутил в руках. «И кому она может принадлежать?» «Не знаю». Он вернул игрушку. «А какое это имеет значение?» «Может, и никакого», ответил Николас и убрал деревянную собачку в карман. «Мне кажется, писатель совсем не понимает, что делает». Голос эхом отразился в сознании Матисса, вызвав приступ головной боли. Мнение принадлежало Франсуа, но было заразным. «Прошу простить, вы меня для чего-то звали?» «Да», — Матисс замялся. Фраза, брошенная Франсуа, не покидала его. «Составите мне компанию на обед?» «С удовольствием».